Глава 75. Лив стояла под душем. Напор был сильным, девушка сделала воду максимально горячей, по телу разлилось приятное жжение. надо хорошенько отмыться. Она видела, как стекающая вода из серой превращается в чистую и прозрачную, смывая в сливную трубу, налипшую за ночь грязь. Проведя рукой по телу, девушка нащупала шрам в форме распятия, кончики пальцев нежно провели по коже, она подумала о брате. Затем Лив погладила левую руку и наткнулась на сеть шрамов поменьше, оставшихся после неудачной попытки самоубийства, вызванного подростковыми комплексами, нехваткой любви и чувством отчужденности в собственной семье. Горячая вода жгла тело. Это жжение напомнило ей горячее прикосновение бритвы, С помощью которой девушка-подросток пыталась спастись от хаоса, бушующего в ее душе. Если бы только отец рассказал ей то, что она открыла для себя, сидя на тенистой веранде в парадизе. Теперь Лив понимала, что грусть во взгляде брата означает не разочарование в ней. Просто глядя на нее, Сэмюэль видел перед собой женщину, чье имя Лив носила. Горячая вода продолжала литься на ее тело, Лив думала о своих утратах, мама, папа, а теперь вот брат. Она до упора повернула кран, обжигающие потоки воды вонзились в ее тело и смыли выступившие на глазах слезы. Ощущать боль лучше, чем вообще ничего не чувствовать. Младший инспектор Сулейман Мантус нетерпеливо шагал по коридору взад-вперед. Он был слишком взволнован, чтобы сидеть. Впрочем, волнение доставляло ему определенное удовольствие. Так, должно быть, волнуется спортсмен во время ответственных соревнований. похожее чувства испытывает охотник, вплотную подобравшись к дичи. Сообщить прессе о похищении трупа было очень умно. Будучи полицейским, Сулейман прекрасно знал, как принято поступать в подобных случаях. Это только начало, вершина айсберга. Управление из кожи будет лезть, чтобы замять дело. С какой стороны не посмотри, от этого дела за километр несет грязным бельем. Чем дольше полиция будет стараться скрыть факты, тем отчаяннее журналисты будут пытаться получить хоть какую-то информацию. Из собственного опыта Сулейман знал, что журналисты самые щедрые люди. Эта история уже стала мировой сенсацией. Ею заинтересовались пресс-синдикаты и информационные агентства всего мира. Теперь он сможет сорвать крупный куш. Платить будут все, даже соперничающие стороны. Сулеймана нисколько не интересовало, кто же в конечном счете выиграет, а кто проиграет. Младший инспектор взглянул на стоящих у двери полицейских в форме. Они о чем-то переговаривались, но Сулейман не смог расслышать их слов. Вытащив из кармана мобильный телефон, он нашел нужный номер. — У меня есть информация, которая может вас заинтересовать.